Глава десятая Только что вышел на Инамура-Гасаки, направляясь домой. Сообщив это 2 июня 1989 года, ждущей его дома жене Томи Ко из телефонной будки возле станции. Кенсаку Мацумура положил трубку. Вокруг уже никого не было. На двери всех магазинов вокруг были опущены защитные жалюзи, поэтому голос при разговоре по телефону звучал очень громко. Мацумура, работавший в брокерской компании возле станции Йокогама, закончил свою смену и только что вернулся на Иномора Гасаки на последнем поезде линии Эноден. Теперь ему предстоял путь пешком. Многоквартирный дом у моря, где жил Муцумура, был необычным. В нем отсутствовал четвертый этаж, столь ненавидимый арендодателями за то, что звучит как «этаж смерти». В японском языке слова «четыре» и «смерть» звучат идентично из-за чего цифра четыре считается несчастливой. Сразу за третьим этажом шел пятый. Квартира Мацумуры располагалась на шестом этаже, но фактически он жил на пятом. По пути домой Мацумура вышел на пересадочной станции Камакура и пропустил стаканчик в дешевой забегаловке неподалеку. Алкоголь порядком ударил ему в голову. В последнее время в его жизни происходили странности, настроение скакало, поэтому без спиртного он обойтись не мог. Во-первых, Мацумура стал странно ощущать себя внутри собственных сновидений. Именно что не сны были странными. Странными были ощущения от них. К примеру, однажды на стену в их офисе повесили репродукцию воскресного дня на острове гран -Джат знаменитого пуантилиста Сёра. Жорж Сёра, 1859-1891. Французский живописец, основатель художественного стиля пуантилизм, для которого характерно рисование точечными мазками. Эта картина нравилась Мацумуре со студенческих времен, поэтому весь день он разглядывал ее между работой. Во сне той ночью Моцумура очутился внутри этого полотна и нежился на солнышке, растянувшись на зеленых точках лужайки. Рядом с ним, в лучах солнца, неподвижно купалась знатная барышня в черной юбке в пол. Почему-то персонажи совершенно не двигались, видимо, потому что это все-таки была картина. Словно манекены — Они замерли в одной позе. Однако девушки на картине не были куклами. Время от времени веки на их точеных лицах моргали, а их парасоли едва заметно трепетали. Парасоль. Зонт от солнца. К тому же, в отличие от картины, во сне обзор был трехмерным. Мацумура поднимался на ноги, и свободно ходил по лужайке, лавируя между отдыхающими. Если же он весь день рассматривал карикатуры из жизни животных, то в ту же ночь веселился с лягушками и кроликами, а после просмотра понравившегося ему фильма обычно попадал в него и общался с его персонажами. «Карикатуры из жизни животных» или «Тэдзюгига» Японские живописные свитки XII века, изображающие животных за человеческими занятиями. Выходит, Мацумура умел переносить себя в вымышленные миры или на картины? Во снах, конечно же. Если бы только это, то особых причин для беспокойства не было бы. Напротив, это ведь приятная способность. Однако не так давно к ней добавилось и кое-что неприятное — запоминание снов. Мацумура не был уверен, правильный ли это термин, но в последнее время нечто подобное не раз его беспокоило. В последнее время ему случалось бывать в Гинзе по рабочим делам. Мацумура родился и вырос в Хамамацу, а высшее образование получил в Йокагаме — поэтому по районам Токио никогда особо не гулял. Хамаматсу — город на Тихоокеанском побережье острова Хонсю. Разве что в студенческие годы пару раз ходил прошвырнуться в Раппонги. Раппонги — район Токио, в котором находится множество баров и развлекательных заведений поэтому не только в закоулках Гинзы, но и практически во всех остальных местах города он раньше не бывал. Находясь в этом районе, он раз за разом испытывал необъяснимое потрясение, заставлявшие его вскрикнуть и замереть на месте. Такое же чувство внезапно нахлынуло на него вчера, когда часов в восемь вечера он также шел по переулку Гинзы. Мацумура остановился перед старым офисным зданием с почерневшей кладкой, над которым ярко сияла луна. На каменной лестнице из трех истоптанных посередине ступенек сидела пожилая чистильщица обуви и с отрешенным видом ждала клиентов. Перед ней стоял необычный передвижной прилавок с обувью на продажу, который столь редко увидишь в наши дни. «Да что же это такое?» — закричал про себя Мацумура. Он был абсолютно уверен, что видел точно такую же картину то ли в детстве, то ли около десяти лет назад. Старое каменное здание, прилавок с обувью. Лампочка без абажура, свисающая из-под белого навеса из парусины. Белая полная луна посреди ночного неба. Все точно, как он помнил. Ни малейших отличий. И лицо слегка неопрятной старушки, что прислонилось спиной к грязным каменным ступенькам, тоже отчетливо отложилось в памяти. Однако он совершенно не помнил, где и когда видел все это. Да и не могло быть такого. Ходить по гинзе и ее окрестностям ему раньше не доводилось, но образы сохранившиеся в его голове, были поразительно яркими. Да, ошибки быть не могло. Он их помнил. Мацумуре стало страшно. Он огляделся вокруг. От ужаса все тело покрылось мурашками. В его сторону по улице маршировала группа офисных служащих. Всех их Мацумура уже видел. Он ясно помнил черты и выражения лиц каждого из них. В такие моменты в голове застывшего в трансе Мацумуры всегда начинала играть ритмичная музыка Коула Портера. Коул Портер. 1891-1964. Американский композитор. Автор популярных песен и мюзиклов. От страха, дежавю, дурного предчувствия и непонимания, что происходит, его будто сковало параличом. Мимо него прошествовали лица, которые он явно видел в своей голове. Одно, другое, третье. А затем в глазах у Мацумуры, пытавшегося не заплакать, одиноко повисла проклятая цифра 4. Такое с ним приключалось не раз, и, конечно же, не только в гинзе. Та же напасть приходила, когда днем он стоял в одиночестве на крыше офиса в Йокогаме и глядел на знакомую вереницу вывесок. Однако, когда в голове Моцумуры начинал играть Коул Портер, они смотрелись совсем по-иному. «Почему я раньше не замечал?» — думал он. «Я ведь столько раз видел эти вывески!» «В детстве? Так почему же я до сих пор об этом не помнил?» А в следующее мгновение посреди этого моря вывесок всплывала четверка. Пока она не исчезала из поля зрения, Мацумура не мог сдвинуться с места. Минуту назад, когда он выпивал в забегаловке, на него снова нагрянуло это чувство. Он сидел на скамейке возле прилавка и вдруг его тело оцепенело. «Знакомое ощущение», — думал он, изо всех сил пытаясь унять дрожь в руках и не пролить холодное саке. «Саке» или «нихонсю» — традиционный японский алкогольный напиток. «Я-то думал, что и мужчину справа, и мужчину слева встретил впервые, но нет». Все это уже происходило со мной. Я знаю, что будет дальше. Хозяин забеспокоится, резко подастся головой вперед и спросит, в порядке ли я. Так все и произошло. Хозяин забегаловки прислонился к кастрюле с Аденом и, взглянув на Мацумуру, спросил, все ли с ним в порядке. Оден. Японское блюдо из яиц редьки дайкон, рыбных тефтелей и некоторых других продуктов, томленных в бульоне даси. Мацумура испуганно вскрикнул. К бледному лицу хозяина прицепилась красная цифра 4. Что было дальше, он почти не запомнил. Раз он спустился с платформы, вышел на дорогу и, едва держась на ногах, пошел в сторону своего дома, то, значит, честно оплатил счет, зашел на станцию Камакура и сел на последний поезд Энадена. Судя по тому, что он был изрядно пьян, перед уходом залпом осушил целый стакан саке. Шатаясь из стороны в сторону, он спустился вниз по безлюдной улице. Впереди простиралось ночное море с едва различимой линией горизонта. В левой стороне мерцали огни многоэтажных курортных комплексов на побережье поселка Хаяма. По правую руку маячил размытый силуэт Эносимы и венчающей его металлической башни. В конце склона возвышалась черная квадратная ширма. Это и был дом Мацумуры, его скромный замок, на шестом этаже которого, в квартире 602, Его все еще должна была ждать жена. Дом ему нравился. К станции близко, море совсем рядом. С балкона открывается панорама Тихого океана. Летом можно прямо в купальных костюмах пойти поплавать. Балкон обрамляли металлические перила, кажется, в стиле Арнуво. А пол был выложен белой расписной плиткой. Когда становилось тепло, он выносил туда стол и вместе с женой жарил барбекю. Да чего же вкусным было мясо, которое они ели под дуновение бриза. «Как же хорошо, что мы сюда переехали», — подумал он, когда они в первый раз устроили это пиршество. Однако примерно год спустя состояние его организма, а точнее мозга, Постепенно стало странным. Все чаще происходили события, о которых он как будто уже слышал. Когда он жил один в Йокагаме, ничего подобного с ним не случалось. Тут он спохватился. Опять это наваждение. В ужасе присмотревшись к задней стене дома, он увидел на ней белую цифру четыре. Я и это видел во сне. — думал Мацумура. — Да чего же знакомое чувство? Я же точно так же стоял посреди этой дороги, уходящей в гору. А затем... А затем... Что же было затем? Я же помню, что было потом. Он обхватил голову руками. Как же мучительно медленно она соображала. Не к добру все это. Еще немного и он бы все вспомнил. Подступало головокружение. Нет, ничего не вышло. Мацумура вновь двинулся в путь. Только вот дурное предчувствие никуда не испарилось. И тут, шагая по дороге, он вскрикнул. Он кое-что понял. Нечто, никак не связанное со снами. Он, наконец, понял» почему у него перед глазами то и дело появлялась именно четверка. «Дом. Все дело в доме», — повторял он раз за разом про себя. Вот уже пять лет, как после женитьбы, Мацумура переехал в Хайм и на Мурагасаки из своей скромной квартирки в Йокогаме. Как и говорилось ранее, дом был необычным. В нем не было четвертого этажа. Из-за зловещего созвучия со словом «смерть» владелец решил пропустить его в нумерации. Так слышала жена от консержа. Поэтому значился он как «девятиэтажный дом», но на самом деле этажей в нем было восемь. На стенах коридоров не было табличек с номерами этажей. Их можно было угадать лишь по первой цифре номера квартиры. Так... Квартира 701 располагалась на седьмом этаже, а 602 — на шестом. Поэтому Муцумура только спустя год после переезда понял, что четвертого этажа не было. Однажды он заметил, что в лифте нет кнопки 4, а после третьего этажа кабина сразу же проходит пятый. За порогом квартиры Он поделился своим великим открытием с женой, чем очень ее удивил. Та, оказывается, уже давным-давно знала это. Он часто слышал, что в нумерации больничных палат не используют цифры 4 и 9, но дом без четвертого этажа видел впервые. Цифра 9 считается в японской культуре несчастливой из-за созвучия слову СТРАДАНИЯ Однако вряд ли Хайм Инамура Гасаки был исключением. Мацумура ведь попросту не знал, что так тоже делают. Просто им попался суеверный владелец. В тот момент Мацумура наконец все понял. Его воспоминания об увиденных снах не просто так завершались четверкой, всплывающей перед глазами. Всему виной была странность их дома, не дававшая ему покоя. На нетвердых ногах он доплелся до входа в вестибюль. Мацумура попытался толкнуть стеклянную дверь, однако она оказалась закрыта на ключ. В окошечке комнаты консьержа было темно. Наверное, старик уже заснул. Полночь, перед тем, как лечь спать, он запирал входную дверь. Разумеется, из соображений безопасности. Эта сторона жизни в доме была несколько неудобной. Но и не сказать, что это была такая уж большая проблема. У всех жильцов были дубликаты ключей. Только и нужно было, что открыть по замку сверху и снизу, а в вестибюле закрыть дверь изнутри, и никто не жаловался. Просто это требовало времени и лишних телодвижений. Особенно этой ночью, когда он был пьян, а руки тряслись и никак не могли вставить ключ в замочную скважину. Присев на корточки и едва не падая, Мацумура подумал, что от него ощутимо разит спиртным. Очутившись в пустом вестибюле, он развернулся и запер за собой дверь. Его встретила причудливая бронзовая статуя, от которой ему всегда было не по себе. У этой фигуры была женская грудь, а внизу — мужские гениталии. Никогда он больше не встречал таких странных извояний. Немного постояв перед ней, он побрел по неосвещенному коридору к лифту. Из-за дрожи в ногах он наткнулся на горшок со... с циндапсусом и опрокинул его. Нажав кнопку и ожидая лифта, он присел на корточки и с большим трудом поднял растение. На пол просыпалось немного земли. Кое-как он положил ее обратно в горшок и отряхнул грязь с ладоней. Двери лифта шумно распахнулись, залив темный коридор светом. Едва втащившись в кабину, Мацумура вдруг понял — Что ему хочется опереться руками опол. На выходе из Энадена он чувствовал себя получше, но сейчас выпитое ударило ему в голову. Возможно, то было чувство облегчения от возвращения домой. Мацумура нажал кнопку закрытия дверей и те послушно захлопнулись. Однако ему никак не удавалось найти нужный этаж. По невнимательности он нажал кнопку один но сразу понял из-за чего. Ему почудилось, будто сейчас утро, и он собирается на работу. «Шестой этаж! Шестой!» Крутилось у него в голове, но из-за хмеля картинка перед глазами расплывалась и качалась влево-вправо, словно он плыл на корабле. Палец никак не попадал по нужной кнопке. «Есть!» — подумал было он, нажимая на кнопку, однако его указательный палец приземлился на семерку. Кабина поехала вверх. Поняв, что ошибся, Моцумура спешно нажал на цифру шесть, и вновь радость была преждевременной. Присмотревшись, где остановился его палец, он с удивлением понял, что это была кнопка пятого этажа. Теряя самообладание, он, наконец, нажал средним пальцем на правильную кнопку. Нахлынуло сильное головокружение. Он опустился на корточки. Какая-то неразбериха. Приподняв голову, Мацумура увидел прямо перед своими глазами еще одну кнопку. «Что за черт?» Его вопль прорезал тишину в лифте. «Что это?» «Оптическая иллюзия? Или белая горячка? Неужели он с перепоя зашел в другой дом? Он видел кнопку четыре. Сегодня она была здесь». Мацумура понял, что совершенно неожиданно, сам того не осознавая, нажал именно ее. Лифт с резким толчком остановился и распахнул двери. Поразительно, но на темной стене была написана цифра четыре, буквально манившая трясущегося Мацумуру наружу. Его охватил ужас. Мацумура очутился в каком-то потустороннем мире. Тусклое освещение, множество черных пятнышек на стенах и полу. В прохладном воздухе стоял запах плесени. Откуда-то издалека доносилась музыка Коула-Портера. — Так вот в чем дело, — подумал Мацумура. — Вот она, музыка, которую я все время слышал. Я добрался до источника этих звуков. Пол был покрыт толстым слоем пыли. У ступней кружились бесчисленные серые комочки. Витал едва уловимый неприятный запах — как на стройке. Что же это за место? Это ведь не мой дом. Все-таки зашел не туда. Но как же такое могло произойти? У нас ведь единственный многоэтажный дом на всю округу. Рядом только рестораны. Размышлял Мацумура. Услышав, как лифт закрывается, страшно перепуганный Муцумура инстинктивно развернулся. Он бросился к дверям, но на мгновение опоздал. Лифт захлопнулся, плотно зажав его ладони. Пойманный в ловушку, Мацумура не мог сдвинуться с места. Но не только из-за закрывшегося лифта. Эти двери были стеклянными. В доме Мацумуры они, разумеется, выглядели по-другому. Через стеклянные створки он разглядел, как за ними плавно закрываются еще одни двери. Вслед за этим лифт медленно поехал вниз, оставляя его в незнакомом месте. Показалась грязная квадратная крыша огромной кабины. Стремительно набирая скорость, она спускалась в темную зияющую шахту. «Да это что? Шутка это, что ли? Выпусти меня отсюда!» мысленно прокричал мацумура потянувшись к кнопке вызова что за он почувствовал как волосы у него встают дыбом а кнопка то где стены справа и слева от лифта были абсолютно гладкими мацумура весь побледнел как полотно опьянение как рукой сняло Не вырывая ладонь из прозрачных створок, он повернул голову и посмотрел вглубь коридора. Там начинался грязноватый, неизведанный мир, окутанный темнотой из иного измерения. И на стене справа дверей не было. Слева он их увидеть не ожидал, но по правую руку-то должно быть пять дверей. Присмотревшись, Он разглядел вдалеке что-то грязное. «Что, черт побери, это за место? Неприятный запах, жуткая атмосфера, от которой хочется выть во все горло. Спущусь по лестнице», — решил Мацумура и засеменил по коридору. «Да где же она?» «У него глаза вылезли на лоб». «Лестницы не было». В доме они должны быть на всех этажах. Перемещаться между этажами ведь можно не только на лифте. Однако он уперся в голую грязную стену. Мацумура побежал в конец коридора, где было окошечко. Из него хотя бы можно будет позвать кого-нибудь на помощь. Однако и там его встретила лишь грязная стена. Никаких окон. Тогда Мацумура вспомнил про окно, на противоположной стене. Он вернулся к месту, откуда только что прибыл на этаж. Однако и возле лифта окошечка не было. Окна должны были иметься на всех этажах, но здесь его с четырех сторон окружали, как ширмы, цементные стены. Что же это за место? Куда он попал? Тут послышалось гудение мотора. Лифт поднимался. «Ура! Наконец-то он едет сюда!» Мацумура всем телом прислонился к прозрачным дверям. Огромная черная коробка медленно поднималась. Сначала показалась небольшая часть крыши. Однако за какую-то долю секунды она увеличилась, и кабина с закрытыми дверями неторопливо поехала вверх, минуя Мацумуру. «Эй! Эй!» «Я здесь! Вытащите меня отсюда!» — завопил он. Однако равнодушный к его отчаянным воплям лифт взмыл вверх, сверкнув измазанным в черном масле дном. От страха у мацумуры по всему телу забегали мурашки, и заструился холодный пот. Колени дрожали. «Да что такое здесь происходит?» Вновь послышался звук мотора. Лифт спускался. Уж в этот раз он должен его остановить. Завидев черное дно, Муцумура заколотил обеими руками в стеклянную дверь и пронзительно завопил «Помогите! Вытащите меня отсюда! Не оставляйте меня здесь!» Однако его крики оказались тщетны. Плотно закрытая кабина так и не остановилась, поехав дальше вниз. Звук вращения лифтового механизма становился все тише. И тут Муцумура наконец понял, что с ним произошло. Он случайно попал через расщелину в другое измерение. Он стоял на этаже, несуществующем в реальности. Поэтому лифт и не мог остановиться, ведь этого места на самом деле не было. «Мне никак не выйти отсюда». — думал Муцумура. — Я попал в иной мир. Зря же она сейчас ждет меня дома. Вернуться к себе я уже не смогу. От осознания этого силы покинули его тело. Он тяжело опустился на корточки. Откуда-то издалека донесся странный звук вращения. Все внутри у него похолодело. «Вжик — Вжик-вжик! — послышалось снова. Медленно-медленно Муцумура повернул голову в сторону звука. Там было нечто загадочное. В центре коридора стояла прозрачная трубка на вид из стекла. Глаза у Муцумуры чуть не выкатились из орбит. «Это должно быть очередной кошмар!» — убеждал он себя. Наверху цилиндра была водружена крохотная тщедушная голова — испещренные морщинами и больше ничего ни рук ни туловища у нее не было растрепанные седые волосы напоминали серебряное пламя и сдавая тот самый звук таинственный объект приблизился к муцумуре да как оно двигается и тут отрубленная голова открыла рот и отчетливо произнесла один Восемь, шесть, семь, пять. Голос был нечеловеческим. Он напоминал пронзительные телефонные гудки. Один, восемь, шесть, семь, пять. Повторила голова те же цифры. Это был голос из ада, голос дьявольского отродья, простодушный, но одновременно исполненный злого умысла. Не в силах более выносить этого кошмара, Мацумура громко завопил.